Мелодия Давид стоял на кухне и ждал, когда вернется отец, и они сядут ужинать. Сегодня он сам купил продукты и приготовил ужин. Обычно они готовили по очереди, но во время каникул это было обязанностью Давида. Папа писал свиту для хора, которую надо было закончить к августу. Это была работа на заказ, а он никогда не успевал вовремя доделать заказы. Каждый раз отец сильно нервничал, работа не клеилась, и он тянул до последнего дня. Сванте Стенфельд любил свою работу, но из-за того, что время было ограничено, она давалась ему с трудом. Давид приготовил жаркое из говядины с луком. Пахло вкусно. Он настюш открыл кухонную дверь, чтобы запах дошел до отца, и заставил его оторваться от пианино. Давид не хотел звать его, потому что тогда отец смог разозлиться и весь ужин ворчать, что никто, мол, и представить себе не может, что за кромешный ад – это работа, которую нужно закончить к строку, устанавливаемую не им самим. Но вот звуки фортепьяна стихли. «Чертовски вкусно пахнет!» – отец вошел на кухню и сел за стол. Они никогда много не говорили за едой, каждый был погружен в свои мысли». Но это не значит, что отец с сыном не общались, ведь чтобы общаться, не обязательно постоянно болтать. К тому же они не всегда молчали. Случалось так, что они говорили наперебой, не давая друг другу и слова ставить. Вдруг отец посмотрел на Давида и спросил, «А что ты делаешь целыми днями? Тебе не очень одиноко?» Давид никогда не страдал от одиночества. У него были Юнос и аника И к тому же он всегда легко находил себе какое-нибудь занятие. — У меня не возникает проблем, чем заняться в свободное время, если ты это хотел узнать, — ответил он. — Да нет, я просто подумал, что никогда не спрашиваю, как у тебя дела. Я знаю, конечно, что ты страшно много читаешь, но вообще... — А вообще у меня все хорошо, — улыбнулся Давид. — Не беспокойся. Они доели, и Давид начал мыть посуду. «Может, я?» — отец встал и хотел подойти к раковине. «Отстань, иди работай». Вскоре снова зазвучало пианино. Отец записывал новую мелодию. Обычно Давид никогда не вмешивался в его работу, но тут вдруг музыка показалась ему до странности знакомой. Он выключил воду, вошел в папин кабинет и стал слушать. «А что это за мелодия?» «Тебе нравится?» «Да, красивая, но откуда ты ее знаешь?» «Откуда я ее знаю?» Отец непонимающе посмотрел на Давида. «Сочинил, разумеется». «Она для свиты?» «Конечно». «А почему ты спросил?» «По-твоему, не годится?» «Нет-нет, просто любопытно. Когда ты ее придумал?» «Сегодня утром». Она зазвучала в моей голове, как только я проснулся. Но пока что я не успел ее проработать. «Ты уверен?» «Уверен. В чем? Что ты хочешь сказать?» «То есть ты действительно не играл ее раньше?» Отец пристально посмотрел на него и покачал головой. «Я же сказал. Не вижу тут ничего странного. У тебя такой вид, будто ты с неба свалился». «Да нет». «Просто мне показалось, что я слышал эту музыку раньше, но, наверное, я ошибся». Давид вернулся в кухню, и отец продолжил работу. Но тут зазвонил телефон, и он нетерпеливо ударил обеими руками по клавиатуре. «Скажи, что я занят. Перезвоню потом». «Да-да. Я не могу подойти». «Хорошо, хорошо, я подойду». Но звонили не папе. Это был юнус который обнаружил загадочные вещи на пленке и хотел прийти. «А Аника? Что она делает?» Аника была занята. Она расклеивала ценники на товары в магазине. «Я работаю. Хватит трепаться. Сейчас же повесь трубку», – вспылил отец. Стало ясно, что пригласить Юноса с магритофоном сейчас невозможно. «Слушай, я сам приду к тебе. Папа работает». — Идет, — ответил Юнос. — А то он только будет нам мешать. Нужно, чтобы было совсем тихо, когда мы будем слушать пленку. Давай быстрей. Дело не шуточное. Вот увидишь. Давид повесил трубку и вошел в комнату. Отец был готов взорваться от злости. — Отключи телефон. Этот проклятый аппарат зарубит всю мою работу, — выпалил он. Давид отключил телефон. — Я схожу ненадолго к Юносу, — сказал он. Отец поднял глаза от клавиатуры и рассеянно посмотрел на него. «Да, иди, конечно, я не против», — разрешил он. Ему стало стыдно за свою несдержанность. «Я не против». Давид еле сдержал смех. «Как это на него похоже. Интересно, что было бы, если бы сейчас притащился Юнус?» «Тогда пока. Ты идешь сегодня к Лендроту?» «К этому эксплуататору?» «Нет, я буду работать дома». Придется полночи вкалывать. Отец тяжело вздохнул. Он явно хотел, чтобы его пожалели. «Бедняга», — произнес Давид. «Да-да-да, вот так-то, но ты иди, развлекайся». Он сказал это так, будто Давид собирался на грандиозную вечеринку, а ему самому предстояло сидеть в заперти и вкалывать. да еще в невидимом присутствии грозного эксплуататора Линдрота. Давид сочувственно посмотрел на него, но про себя улыбнулся. Он отлично знал, что на самом деле отец обожает работать в одиночестве. И уж Линдрот точно не был никаким эксплуататором. Но даже заикаться об этом было бессмысленно. Отец сказал бы, что к его работе не относятся всерьез. Шепот «Но ведь скажи, тетка не в себе, напала на меня ни с того ни с сего из-за каких-то там часов и ракушек, ненормальная». юнос с Давидом слушали пленку, записанную тайком дома у фру Йоранса. «А теперь послушай следующую запись», — сказал Юнас. «Это самая первая, та, которую я сделал вечером под окном, ну, с телефонным разговором. Кашель тоже записался, это тот же кашель, что в лодке». «Наверное, это тень кашляет. Тихо, слушай!» Он поставил пленку сначала. Давиду пришлось прослушать всех сверчков, шмелей, навоздух жуков и прочих тварей, которых записал Юнос. А еще звук воды в речке, ветер, поезд и тому подобное. «Какое качество звука!» — гордо сказал Юнос. В комнату вошла Аника. Она пришла уже в самом конце и услышала собственный голос. Как странно, потянуло холодом. Дальше была тишина, но в ней слышались какие-то слабые звуки, смутно похожие на шепот, хотя различить слова было невозможно. Юнос и Аника решили, что это просто помехи, но Давид явно слышал человеческий шепот. Потом снова голос Аники, немного напуганный. «Что такое?» «Давид, что случилось?» И «Давид, ничего, все в порядке, но ты права, действительно похолодало». Потом Аника сказала, что пора домой, и Юнос выключил магнитофон. «Вот, слышал, — сказал он, — правда ведь подозрительно с этим телефонным разговором?» «Телефонный разговор?» Давид не понял, его мысли были заняты совсем другим. «Может, еще раз включить конец?» – попросил он. «То есть с того места, где ты слез с дерева, и Аника говорит, что похолодало». Юнос не понял, что тут такого интересного, но выполнил просьбу Давида. Ему пришлось прикрутить этот кусок несколько раз. «Ну и что тут странного?» – спросил Юнос. «Да, расскажи нам, пожалуйста», – подхватила Аника. «Вы что, не слышите? Разве вы не слышите шепот?» на пленку попал какой то посторонний голос юнус снова прокрутил запись и согласился с давидом ничего себе сказал он но аник только фыркнула ей все это не нравилось и никакого шепот она не слышала шум какой то только и всего произнесла она но давид все больше и больше убеждался в своей правоте теперь он начал различать слова и юнас тоже Он ясно слышал, что там какие-то слова, но не мог их разобрать. «Значит, в саду кроме нас кто-то был?» «Жуть какая!» — сказал Юнас, вздрогнув. «Да никого там не было, Юнас!» — ответила Аника. «Мы были одни. Если бы там кто-нибудь шептался, мы бы обязательно услышали». «Но если никого не было, как же тогда этот голос попал на пленку?» Юнас уставился на них. «Жуть какая-то!» — повторил он. ничего себе они снова прослушали пленку это явно женский голос осторожно произнес давид аника снова только фыркнула неужели это можно определить по шепоту усомнилась она да ответил давид я могу теперь он был более чем уверен и юнус тоже да ну ерунда возразила аника не какой то не голос просто какой то шум вот и все Юнас недовольно посмотрел на нее «Попробуй только повторить это еще раз», — сказал он Они снова включили магнитофон Теперь было слышно очень отчетливо Даже Аняка засомневалась Правда, сразу же нашла новое объяснение Неудивительно, что на пленке появились новые голоса Ведь Юнас без конца ее перематывал Но Давид ее не слушал «Мне кажется, я различаю слова», — возбужденно заговорил он «Да и я тоже!» – подхватил Юнос. «С ума сойти!» «Юнос тебе просто подыгрывает!» – сказала Аника. «Он готов услышать все, что ты ему скажешь, Давид!» Аника была возмущена. Она не хотела соглашаться с тем, чему нет объяснения. Поэтому она накинулась на обоих. Давид не обратил на это никакого внимания, но Юносу такое отношение задело. Он не просто готов согласиться с Давидом, у него есть собственное мнение». «Тогда скажи первый что она там говорит», – вызывающе сказала Аника. «Ну, – начал Юнос, – она говорит в липкой темноте, потом ничего не слышно, а потом она добавляет очень тихо, я или не я». Аника прыснула со смеху, но Давид кивнул. Версия Юноса была вполне правдоподобной, но сам он услышал по-другому. — Да вы оба ненормальные, — разозлилась Аника. — Все, с меня хватит. Она собралась уходить, но Давид остановил ее. — Не делай поспешных выводов, Аника, — сказал он. — Здесь без терпения не обойтись. Нужно просто очень внимательно слушать. Аника молча села. Давид еще раз включил запись. — Мне кажется, она говорит следующее. — В летней комнате я, Эмилия... Юнас серьезно кивнул. Да, отчасти он был согласен с Давидом. Он считал, что первые слова Давид понял неправильно. Но был готов заменить слова «я» или «не я» на «эмилия». Так что в результате выходило «в липкой темноте эмилия». Это, конечно, гораздо лучше. И получалось целое предложение. Аника рассмеялась. Ее не удивило, что Юнасу вполне устраивало такое толкование. — Конечно, ведь Юнас Бергланд только и думает, что о конфетах, — съязвила она. — Кто бы говорил! — Юнас, угрожающе, двинулся в ее сторону. — Хватит ругаться, — сказал Давид. — Ведь это же просто потрясающе! Юнас благодарно посмотрел на него. Да он и не мечтал о таком повороте событий. Честно говоря, если бы не Давид, то он бы не заметил шепота на пленке. Ведь его внимание было приковано к фру Иорансам. Но все оказалось куда интереснее. Он снова включил магнитофон. «Ну что, Аника, ты и теперь ничего не слышишь?» Они выжидающе смотрели на Анику. На этот раз им казалось, что слышно очень отчетливо. Голос сказал «Либо в липкой темноте Эмилия, как послышалось Юносу, либо в летней комнате я Эмилия, как думал Давид. Ну, Аника...» — Что скажешь? Ты и по-прежнему ничего не слышишь? — Нет, почему же? — Слышу какой-то шум, — засмеялась Аника и быстро вышла из комнаты. Она не собиралась тратить время на разные глупости. Ей нужно было идти назад в магазин, работать.